Глава восьмая. О трех других композициях, согласно которым можно строить деревянные мосты, не вбивая в дно реки никаких свай. Можно строить деревянные мосты, не вбивая свай в дно реки, как сделал Чизмонский мост, еще тремя другими способами, рисунки которых, как весьма красивых композиций, я не примену дать. Тем более, что они будут понятны каждому, кто усвоил приемы, указанные мною при постройке вышеописанного чизмонского моста. Ибо и эти мосты состоят из поперечин, образующих ширину, из бабок, связей, скреп и бревен, положенных вдоль и образующих борта. Итак, мосты, согласно первой композиции, делаются следующим образом. После того, как берега укреплены опорами, как того требуют обстоятельства, Немного отступя от них, кладут одну из поперечных балок, определяющих ширину моста. Затем поверх них кладут другие, продольные, образующие борта, и одним своим концом соединяющиеся с берегом, на котором они закрепляются. Далее на них и прямо над поперечными ставят бабки, которые прикрепляются к этим поперечным железными скрепами. Бабки поддерживаются связями, хорошо закрепленными в начале моста, то есть на продольных балках, образующих борт и лежащих на берегу. Отступив затем на расстояние, равное взятому расстоянию от этой поперечины до берега, кладут другую поперечину, которая, в свою очередь, прикрепляется к продольным балкам, положенным на нее вдоль моста, и к бабкам. Бабки же поддерживаются своими связями и таким образом продолжают все дальше и дальше, насколько будет нужно, но имея в виду, что в таких мостах необходимо, чтобы на середину ширины реки приходилась бабка, на которой встречаются средние связи. Поверх бабок кладут другие связи, идущие от одной к другой бабки и скрепляющие их. И эти связи вместе с подкосами, которые находятся в начале моста, образуют часть кругового сегмента, меньшую половину окружности. Таким образом, каждая связь поддерживает свою бабку, а каждая бабка – попереченную продольную балку, и каждая часть несет свою нагрузку. Эти мосты шире в своих основаниях и суживаются к середине своей длины. В Италии нет ни одного моста, построенного по этому способу, но мессер Александра Пикерони Мирандолезе, беседуя об этом со мной, сказал мне, что видел такой мост в Германии. Все эти поперечины, образующие ширину, поддерживаются, как я уже говорил, бабками, к которым они прикреплены, а бабки поддерживаются связями. В композиции следующего моста верхняя часть, а именно та, которая несет всю нагрузку, сделана в виде кругового сегмента, меньшего половины окружности, и связи, соединяющие одну бабку с другой, так устроены, что они перекрещиваются посреди пространства, образуемого между бабками. Бруси, которые образуют полотно моста, прикреплены к бабкам с крепами, как в предыдущих композициях. Для большей крепости можно было бы прибавить два подкоса с каждой стороны моста, которые, прикрепленные с одной стороны к опорам, с другой подошли бы под первые бабки и таким образом очень помогли бы поддержать груз моста. В этой последней композиции можно дугу сделать большую или меньшую, чем нарисовано, в зависимости от особенностей местоположения от величины реки. Высота моста, в той его части, где находятся раскосы или связи, идущие от одной бабки к другой, должна быть равной одиннадцатой части ширины реки. Все клини, образуемые бабками, должны сходиться к центру, что придаст сооружению особую крепость. Бабки же будут поддерживать и поперечные продольные балки, как в описанных выше мостах. Мосты этих четырех родов могут иметь длину, сообразно с необходимостью, если пропорционально увеличивать их части.